Точно бред, — согласился Илья, — а я ей позвоню. Телефон не отвечал, надо ее найти. Есть паспортные данные, можно узнать адрес в милиции, — сказала Лариса. А надо ли? Да что ты такое говоришь? Конечно надо, она же мать. Мать, по-моему, у нас ты. Ларисе было приятно. Она не думала, что ей будет так приятно.